Мария Дмитриевна сидела одна у себя в кабинете на вольтеровском кресле и нюхала одеколон. Стакан воды с флёрдоранжем стоял возле нее на столике. Она волновалась и как будто трусила. Лаврецкий вошел. «Вы желали меня видеть?» — сказал он, холодно клонясь. «Да», — возразила Мария Дмитриевна и отпила немного воды. «Я узнала, что вы прошли прямо к тетушке. Я приказала вас просить к себе. Мне нужно переговорить с вами. Садитесь, пожалуйста». Мария Дмитриевна перевела дыхание. «Вы знаете, — продолжала она, — ваша жена приехала». «Это мне известно», — промолвил Лаврецкий. «Ну да, то есть я хотела сказать, она ко мне приехала, и я приняла ее. Вот о чем я хочу теперь объясниться с вами, Фёдор Иванович. Я, слава Богу, заслужила, могу сказать, всеобщее уважение и ничего неприличного ни за что на свете не сделаю». «Хоть я и предвидела, что это будет вам неприятно, однако я не решилась отказать ей, Федор Иванович. Она мне родственница по вас. Войдите в мое положение. Как же я имела право отказать ей от дома, согласитесь?» «Вы напрасно волнуетесь, Мария Дмитриевна», — возразил Лаврецкий. «Вы очень хорошо сделали. Я нисколько не сержусь. Я вовсе не намерен лишать Варвару Павловну возможности видеть своих знакомых». «Сегодня я не вошел к вам только потому, что не хотел встретиться с нею. Вот и все». «Ах, как мне приятно слышать это от вас, Фёдор Иванович!» — воскликнула Мария Дмитриевна. «Впрочем, я всегда этого ожидала от ваших благородных чувств. А что я волнуюсь? Это неудивительно. Я женщина и мать, а ваша супруга. Конечно, я не могу судить вас с нею. Это я ей самой сказала. Но она такая любезная дама, что кроме удовольствия ничего доставить не может». Лаврецкий усмехнулся и поиграл шляпой. И вот что я хотела вам еще сказать, Федор Иванович, продолжала Мария Дмитриевна, слегка подвигаясь к нему. Если б вы видели, как она скромно себя держит, как почтительно, право, это даже трогательно. А если бы вы слышали, как она о вас отзывается. «Я, — говорит, — перед ним кругом виновата. Я, — говорит, — не умела ценить его. Говорит, это говорит ангел, а не человек. Право так и говорит. Ангел. Раскаяние у ней такое. Я ей, Богу, и не видывала такого раскаяния». «А что, Марья Дмитриевна, — промолвил Лаврецкий, — позвольте полюбопытствовать. Говорят, Варвара Павловна у вас пела? Во время своего раскаяния она пела или как?» Как вам не стыдно так говорить? Она пела и играла для того только, чтобы сделать мне угодное, потому что я настоятельно об этом ее попросила, почти приказывала ей. Я вижу, что ей тяжело, так тяжело, думаю, чем бы ее развлечь? Да и слышала-то я, что талант у ней такой прекрасный. Помилуйте, Федор Иванович, она совсем уничтожена. Спросите хоть Сергея Петровича. Убитая женщина. фет! «Что вы это?» Лаврецкий только плечами пожал. «А потом, что это у вас за ангелочек, это адочка! Что за прелесть!» Как она мила, какая умненькая. По-французски, как говорит, и по-русски понимает. Меня тетенькой назвала. И знаете ли, это чтобы дичиться, и как все почти дети в ее годы дичатся, совсем этого нет. На вас так похоже, Федор Иванович, это что ужас. Глаза, брови, ну вы как есть вы. Я маленьких таких детей не очень люблю признаться, но вашу дочку... Просто влюбилась. Мария Дмитриевна, произнес друг Лаврецкий, позвольте вас спросить, для чего вы это мне все говорите, извольте. Для чего? Мария Дмитриевна опять понюхала одеколон и отпила воды. А для того, Федор Иванович, я это говорю, что ведь я вам родственница, я принимаю в вас самое близкое участие. Я знаю, сердце у вас добрейшее. «Послушайте, мой кузин, я все-таки женщина опытная, и не буду говорить на ветер. Простите, простите вашу жену!» Глаза Марьи Дмитриевны вдруг наполнились слезами. «Подумайте! Молодость, неопытность, ну, может быть, дурной пример. Не было такой матери, которая наставила бы ее на путь! Простите ее, Федор Иванович! Она довольно была наказана!» Слезы закапали по щекам марии Дмитриевны. Она не утирала их. Она любила плакать. Лаврецкий сидел как на угольках. «Боже мой!» — думал он. «Что же это за пытка, что за день мне выдался сегодня?» «Вы не отвечаете?» — заговорила снова мария Дмитриевна. «Как я должна вас понять? Неужели вы можете быть так жестоки?» «Нет, я этому верить не хочу. Я чувствую, что мои слова вас убедили». — Фёдор Иванович, Бог вас наградит за вашу доброту, а вы примите теперь из рук моих вашу жену. Лаврецкий невольно поднялся со стула. Мария Дмитриевна тоже встала и, проворно зайдя за ширмы, вывела оттуда Варвару Павловну. — Бледная! Полуживая, с опущенными глазами она, казалось, отреклась от всякой собственной мысли, от всякой воли, отдалась вся в руки Марьи Дмитриевны.